Глава 28. До канцелярия мы дошли очень быстро. Я поймала себя на том, что стала привыкать к стремительной походке лорда Ушели. Один из провожатых, выделенных мне начальником департамента для охраны, вошел внутрь, огляделся под недовольные комментарии миссис Хродгар и только после этого позволил нам переступить порог. Дариан! Лорд Ошейли! Что все это значит? Возмущению гномихи не было предела. Это значит, миссис Хродгар, что ваш ректор перешел все границы. Будьте добры предоставить моей сотруднице все документы, которые она запросит. Гномиха все-таки обратила на меня внимание и недовольно поджала губы. Это приказ? Фраза именем императора была произнесена сегодня. И не один раз. Дориан скривил губы в подобии улыбки: Я я подам на вас жалобу, мэтр. Вспыхнула миссис Хродгар. «Не у вас одного есть связи при дворе?» «С нетерпением буду ждать. Заодно узнаю, кто так покровительствует вам и вашему супругу». Ледяным тоном ответил лорд ошей. Я прикусила губу. Просто поразительно, насколько начальник департамента умел быть неприятным, когда хотел. Гномиха несколько раз открыла и закрыла рот, потом отвернулась к полкам. «Что именно вас интересует, мэтр?» «Мисс Гордон?» Он подчеркнуто повернулся ко мне. «Личные дела стипендиатов. Я задумалась и добавила. И тех, кому в прошлом семестре грозило отчисление. Это займет некоторое время. Куда мне их принести?» Миссис Хродкор явно желала избавиться от нашего присутствия. «Сюда». Под одобрительным взглядом Дариана я подошла к столу, за которым адепты писали заявление, присела на колченогий стул. Папки можете подавать по одной». Губы гномихи превратились в одну тонкую линию. Она демонстративно отвернулась к шкафам, стоящим за ее спиной. Лорд Ошейли хмыкнул. «До встречи в департаменте!» Он обменялся многозначительными взглядами с моими охранниками и вышел. Я настроилась на длительное ожидание, но миссис Хродвар предпочла не затягивать неизбежное. Наверное, поняла, что отдать документы — единственный способ избавиться от меня. «Вот». Несколько папок со стуком опустились на давно выцветшую, потрескавшуюся столешницу. «Так мало!» – изумилась я и заслужила снисходительный взгляд. «Это первая партия, милочка!» Ровно через четверть часа мой стол буквально утонул под документами. Вооружившись пером, бумагой и чернилами, я тщательно проверяла каждое личное дело, откладывая те, где значились мои работы, в том числе повторы. Судя по всему, Мэл продавал каждую раз по пять. <смех> Никакой проверки на плагиат. Это заставило меня скрипеть зубами от бессилия. Хотелось нанять некроманта, поднять тело эльфа и убить. Раз сто. Задумавшись о способах умершвления предателя, я едва не пропустила курсовую. Мысленно отругав себя, я внесла очередное имя в список и устало потерла шею. Похоже, я просидела за столом часа три. Миссис Хрудгар, устав бросать на меня гневные взгляды, пересела за журнальный столик и пила чай. Меня она не пригласила, явно считая ниже своего достоинства угощать ароматным напитком того, кто вынюхивает против родного учебного заведения. Настаивать на приглашении я не стала. Оставив одного из своих провожатых, который постарше следить за бумагами, я направилась в столов. Это было ошибкой. Я поняла, как только вошла туда. В связи с арестом Теоса занятия отменили, преподаватели допрашивали дознавателей Департамента магического контроля, из кабинетов деканатов и проректоров изымались документы, а неприкаянные адепты собрались в столовой, шумно обсуждая произошедшее. У стола я заметила знакомые радужные волосы. Эль сидела с двумя старшекурсницами и внимательно слушала их рассказ. Глаза эльфийки полыхали гневом. Я не стала окликать ее, чтобы не отрывать от работы. — Мисс, простите, — пробасил охранник за моей спиной. — Да, я обернулась. Мужчина как-то напрягся, и то и дело косился по сторонам. — Мы не могли бы побыстрее покинуть это место? — Что? Почему? — Ну, понимаете, он выразительно оглянулся, а я сообразила, что высокий, широкопличий силовик в синем мундире привлекает слишком много внимания. Особенно адепток. Впрочем, судя по взглядам, некоторые адептки тоже были не прочь ближе познакомиться с моим охранником. «Если они все накинутся, один я не выстою», — честно признался парень. Представив себе, как адептки с яростным блеском в глазах кидаются на него и на кусочки разрывают мундир, я едва не рассохоталась, но вовремя спохватилась. «Знаешь, не думаю, что здесь со мной что-то может случиться», — я выразительно оглядела столовую. «Слишком много свидетелей». К тому же стены Академии напитаны защитной магией. «Верно», — силовик кивнул, — «так я подожду вас в коридоре». «Если будут насиловать, кричи громко». Не удержалась я. Парень бросил на меня взгляд полную кору и вышел, украдкой вытирая со лба. а я направилась к стойке раздачи. В отличие от остальных, повара Академии не стали бросать работу. Готовка не мешала им обсуждать сплетни, наоборот, благодаря собравшимся адептам они были в эпицентре слухов. Получив обед, я оглянулась, ища, где бы сесть, и с удивлением заметила, что мне машет рукой. Софи. Недолго думая, я направилась к ней. «Привет». «Привет». Она внимательно смотрела на меня, словно видела впервые. «Значит, ты та самая Фейт Гордон?» «Да». Я присела на край скамейки. Софи хотела спросить еще что-то, но ее прервали Эйвен и Джек, подскочившие к нам. «О, привет!» – один из них хлопнул меня по плечу. «Говорят, ты работаешь на департамент?» «Не без этого». Я с тоской взглянула на отбивную, понимая, что за расспросами мне не удастся спокойно поесть. С другой стороны, ребята могли добавить что-то интересное. «Круто! Туда сложно попасть?» можешь не спрашивать, тебе это не грозит?» фыркнула Софи. «Это почему?» «Могущественного лорда Ошейли не привлекают мальчики», ехидно ответила блондинка. «Я сделала вид, что не поняла намек. «Слушай, а если ты в департаменте, может, поделишься, что там по поводу Иена?» спохватился Джек. «Идиот! Им же ничего нельзя разглашать!» одернул его Эйвен. Я отрезала кусочек мяса, задумчиво проживала. С одной стороны, разглашать действительно было нельзя, С другой, они могли знать то, что могло помочь расследованию. Департамент считает, что его убили случайно, осторожно начала я, просто оказался не в то время, не в том месте. Вечером у ворот академии, фыркнул Джек. Действительно, где же еще ему оказаться? Он должен был прийти гораздо раньше. Я чуть понизила голос, но его что-то сдержало. Мы выясняем, что развязанием не следили? Небрежно поинтересовалась Софи. Судя по выражению лица, ей порядком надоело слушать все это. Он ушел от слежки. Отсутствовал часа два, и где был все это время департамент, не знает. «Может, у девушки?» Задумчиво предположил Эйвен. Было заметно, что история его захватила. «Он ведь встречался с кем-то?» «С продавщицей из цветочной лавки», — подсказала Софи. «Откуда знаешь?» — вскинулся Джек. «Он сам как-то говорил» когда Агнель захотела разводить северные розы. сказал что он может познакомить с подружкой, и та будет выставлять для покупателей. Северные розы? Я насторожилась. Декоративные цветы были безвредны, а вот высушенные листья дикорастущих сородичей использовались при изготовлении розовых грез. Софи пожала плечами. Я говорила, что это плохая идея, но она была так одержима своим зельеваром. Зельеваром? Переспросила Иван. Она встречалась с Туэлем, лениво пояснила Софи, которая преподавала основы зельеварения. Да ты что, хохотнул Эйван. Кто бы мог подумать? Да уж, поддержала его Джек. Породницы с Дигори хотели бы многие. Принцесса могла найти себе и получше. Например, тебя, пропела Софи. Ты же за ней с первого курса бегаешь. Неправда. покрасневшие щеки выдали парня с головой. «Основы зельеварения проходят на третьем курсе», — мешалась я, предотвращая бессмысленную перепалку. Получается, они вместе почти два года?» «Три», — беспечно отозвалась софи «Основы же на втором курсе». Я скептически приподняла брови. «Хорошо зная Мела, я с трудом могла поверить в его постоянство». «Странно, что граф Дигари допустил подобное. Насколько я знаю, он слишком щепетилен вопросов родовой чести». «Преподаватель Зильюар — не слишком удачная партия для дочери графа», — продолжал Джек. «Как я понимаю, за эти три года речь о свадьбе так и не зашла», — заметила я, обдумывая услышанное. «Граф Диггари узнал раньше», — Софи усмехнулась. «Пригрозил, что лишит дочь содержания, а Гнель надо было получить диплом». «Подожди, а когда они встречались? В Академии же вы всегда вместе были», — усомнился Джек. «По выходным». «Знаешь, у некоторых из нас есть жизни помимо Академии», — отпарировала блондинка. «Да и прикрывать подругу входило в твои обязанности, верно?» — уточнила я. Софи пожала плечами. «Конечно. Как иначе?» «Никак», — кивнула я. «Скажи, а Агнеэль знала, как Мэл зарабатывает помимо преподавания?» Показалось, что собеседница насторожилась. «Ты о чем?» «Все эти эликсиры бодрости». Я сложила приборы на пустую тарелку. Это же он готовил? Ага, так их все делают, отмахнулся Джек. Правда, эльф они были самыми ядреными. Зато и стоили, перебил друга Эйван. Дешевле у него курсовую было заказать. И оценка гарантирована. Замечание заставило меня скрипнуть зубами. Да, если на плагиат не проверяют, возразила я. На плагиат? Работы зельевара всегда проходили все проверки. Возразил парень. Даже так пробормотала я. Не то уязвленное, не то польщенное замечание. Угу. Мне вообще каждый зарабатывает как может. Беспечно отозвался Эйван. В любом случае, теперь все в прошлом. Перебил друга Джек. Зря только ему матрас выносили. Какой матрас? Я насторожилась. Обычный. Тяжелый только. Пояснил Эйвен. Встретил нас в академии и попросил помочь. Сказал, что купил новый, а старый надо вынести. Я вспомнила абсолютно новый матрас в квартире Мела. Вот что не сходилось. Если он купил этот матрас, то почему оставил ценник, словно потом собирался вернуть обратно. А старые вы куда дели? Голос блондинки прозвучал резко. Она впилась в однокурсника взглядом так, словно от ответа зависела ее жизнь. Как обычно, во двор между корпусами. Мы хлама там навалена! Еле занесли!» «Да?» Софи взглянула на меня и утратила всякий интерес к разговору. Покончив с едой, она распрощалась со всеми и направилась к выходу. Я не пошла за ней. Из столовой был еще один выход, и через него было удобно выйти на задний двор. Досадуя, что отпустила охранников, я прошла по темному коридору. Забавные мордашки, вырезанные на дверцах старинного буфета, ожили и внимательно следили за мной. Скажите сотрудникам департамента, что я ушла во двор, шепнула я. Пикси закивали, растаяли в темном дереве. Я выдохнула. Маленький народец непременно сделает все, что я сказала. Главное, чтобы люди Дыриана поверили крошкам Пикси. Попутно навешивая заклинание на пальцы, я прошла через кухню. Повариха хотела было прикрикнуть на меня но заветные слова именем императора и возникшие над моей головой изображение герба департамента магического контроля охладили пылы ретивой женщины. А направленное мной заклинание безразличия заставило забыть меня и вернуться к щепящим на плите сковородкам. Я тем временем выскользнула из дверей и направилась во внутренний двор. Образованный между двумя корпусами, административным и учебным, когда-то он использовался для торжественных построений адептов перед началом учебного года. Теперь все мероприятия проходили в огромном зале со сводчатыми потолками, а двор был завален хламом, который после торжественного вручения дипломов торжественно поджигался выпускниками. Матрас, о котором рассказывал Джек, я нашла почти сразу. Ребята не стали тянуть его на середину, оставили у прохода, образованного двумя корпусами, прислонив к стене. Мне не надо было подходить, чтобы прощупать его. Вздувшаяся полосатая обивка и грубый шов с краю Говорили сами за себя. Слишком скупой и расчетливым Мэл не стал выливать розовые грезы. Он их спрятал. Оставалось только дождаться сообщницу и надеяться, что сотрудники департамента появятся вовремя. Ждать пришлось недолго. Софи была слишком взбудоражена новостью, чтобы выжидать. Она появилась почти сразу после меня. Торопливо пересекла двор, стуча каблуками по старой брусчатке. Около матраса она остановилась, внимательно огляделась и провела рукой по грязной полосатой обивке. Прикосновение отозвалось хрустальным звоном. Блондинка довольно улыбнулась и попыталась порвать шов. Ткань не поддавалась. Ножницы дать? Я вышла из своего укрытия, демонстративно приподняв ладонь, на которой висело пять заклинаний. Софи побледнела. Как ты догадалась? Ты слишком насторожилась при упоминании матраса. И еще. В квартире Мэла не было тайников, как утверждала твоя подруга. Скажи, зачем ты напоила ее зельем? При упоминании огней и лицо блондинки перекосило от злости. Она это заслужила. Глупая курица, только и думающая о нарядах и мужчинах. После того, как граф Дигари признал ее, все только и делали, что вешались на нее. Злость в ее голосе смешалась со слезами. «Мэл бросил тебя ради нее, верно?» осенила меня. «Это с тобой он встречался все это время». «Да!» Софиня стала отрицать мои слова. «Он бросил меня после того, как ректор...» Она горько рассмеялась. «Сказал, что я сама виновата в случившемся, и что он не может быть рядом, зная, что другой...» Она всхлипнула. «А тут еще игра в дикоре все-таки признал дочь», — кивнула я. И Майл сразу переключился на нее. Он покупал ей подарки. Те деньги, которые мы зарабатывали, он тратил на эту бредную моль. Он решил продать эту партию розового грез сам. Спрятал ее от тебя. И ты решила отомстить. Кивнула я. Это ты написала донос департамента. А потом, когда мыла арестовали, ты принесла ему пирог с рыбой, чтобы он не сдал тебя. Верно? Он это заслужил. В отчаянии вскрикнула Софи. В ее глазах стояли слезы. Он спрятал партию из зелья, сказал, что все вылил. А потом он пошел к тебе. Он всегда приходил к тебе. Это я писала ваши курсовые, спокойно пояснила я. И лаборатория, в которой Мэл варил зелье, тоже была у меня. Хочешь сказать? София недоверчиво посмотрела на меня. Между мной и Мэлом ничего никогда не было, Софи. Кроме десятка другого курсовых работ, усмехнулась я и ошиблась. «Нет!» выкрикнула она. «Мэл всегда говорил. Ставил тебя в пример, что ты предпочла быть отчисленной, чем все это». Я заметила, что блондинка вся дрожит. Она была на грани нервного срыва. Софи, послушай». Мягко начала я. «В том, что случилось у Теоса, нет твоей вины». «Но я согласилась!» Он предложил. «А я согласилась!» Она забилась в истерике. «Если бы не это!» «Мэл был бы моим, моим, а не огнель!» Слишком поздно я заметила, что ее пальцы искрят неконтролируемой силой. «Софи!» Остановить ее я не успела. Магия вырвалась из-под контроля, огненным факелом метнулась в ярко-голубое небо. Мусор во дворе моментально вспыхнул, лицо обожгло. «Бежим!» Я схватила блондинку за руку. «Поздно!» Она усмехнулась и обвела взглядом огонь, охвативший нас кольцом. «Мы умрем!» Я и ты, и наша тайна. Она счастливо улыбнулась. В глазах плескалось безумие. Нет, послушай, я судорожно пыталась вспомнить все, что знала о неконтролируемых выбросах магии. Безуспешно. Жара полял кожу. Носу першило от дыма, от нехватки воздуха голова окружилась. Огненный круг сужался. Где-то вдалеке печально звякнули пузырьки зерий Их заглушил голос разгорающегося пламени. «Софи, остановись!» — выкрикнула я и закашлялась. «Это не стоит того, чтобы умирать!» Она обернулась и смерила меня торжествующим взглядом. «Умирать? Я не собираюсь умирать!» «Умрешь ты! И все в Академии! Все!» Воздев руки, она шагнула в огонь и моментально вспыхнула, как факел. «Софи!» Ее вой на несколько мгновений заглушил и мой крик, и треск пламени. Запах горящей плоти сменился к Гарри, и огонь вспыхнул еще ярче. Я в панике смотрела на сужающийся круг, чувствуя, как на лице вздываются и лопаются волдыри. Легкие были забиты дымом, воздуха не хватало, и я начала задыхаться. Не в сила стоять на ногах, я села на землю, обхватив колени руками. Сил хватило только на то, чтобы очертить защитный контур. Но я понимала, что долго против истинной стихии, еще и подпитанной жертвой создателя, Моя магия не выдержит. Жар все нарастал. Защитный контур вибрировал и трещал, я несколько раз подпитывала его, но сил не хватало. Фейт! Мне показалось, что я услышала голос дриана Фейт! Сквозь пелену пожара мне показалось, я увидела, как пламя расступается перед высокой фигурой в синем золотом мундире. Магический контур лопнул, лицо подул свежий ветер, и я потеряла сознание.